Глава 40. Ричард посматривал на окружающее из-под брезентового полога повозки, катившееся практически на границе лагеря армии Ордена. Всякий раз, когда очередной порыв ветра налетал на повозку, Ричард был вынужден крепко держать брезент, чтобы его не сорвало. Уродливые очертания тянущегося вверх наклонного пандуса смутно вырисовывались над их головами. Оказавшись так близко к нему, Ричард мог теперь заметить, каким огромным он стал. Это чудовищное сооружение уже не казалось обманчивой надеждой на то, что оно в конце концов сможет дотянуться до дворца на вершине плато. Все произошедшее после того, как Эдди за счет своего дара помогла им просочиться сквозь настоящее сражение, Неожиданно разгоревшееся вокруг игрового поля, казалось относительно спокойным путешествием через почти пустое пространство громадного лагеря имперского ордена. Обычные солдаты не привязывались к ним, напрашиваясь на возможные неприятности с одинокой повозкой, которую, по всей видимости, сопровождали явно высокого ранга внушительный страж и сестра. Как правило, их здесь старались избегать. Необузданное бесчинство и беспорядок в таких огромных масштабах, как это случилось. Первоначально были ограничены лишь зрителями, собравшимися на матч Джала, хотя, по-видимому, сотни тысяч людей приняли участие в сражении по поводу исхода игры, вылившейся в огромную ужасающую кровавую баню. Это неприятнейшее событие удалось ограничить лишь небольшой частью лагеря. На остальной территории, занятой войсками Командиры довольно быстро ограничили перемещение вооруженных людей и сдержали возможные волнения. Несмотря на эти меры, взбунтовавшиеся солдаты еще долго не могли успокоиться. Большинство из них приняли участие в войне не для того, чтобы в итоге мерзнуть, голодать и копаться в грязи, тратя на это свое время. Их возмущала нужда заниматься ручным трудом и они предпочитали целиком отдаться делу, связанному с убийствами, насилием и грабежами. Одно дело без хлопот ожидать завершения победоносного завоевания, а совсем другое по-черному вкалывать. Сейчас добыча значительно сократилась, а пополнение ее требовало весьма и весьма серьезных усилий. Оказалось, что самопожертвование ради дела ордена имеет свои границы которые определяются необходимостью «поработать». Командование действовало не столь оперативно, сколь грубо и жестоко при подавлении волнений везде, где эти настроения набирали силу. Прочие солдаты, недовольные почти в той же мере, как и взбунтовавшиеся общими условиями, когда видели, что случалось с теми, кто осмелился проявить недовольство, не испытывали желания поддержать мятеж. Несколько раз генералу Мейферту пришлось буквально пробивать дорогу через группу людей. Однажды его угрозы пришлось подкрепить смертельным боковым ударом мечом по чьей-то шее. В других случаях Эдди очень осторожно пользовалась своими способностями, чтобы хоть как-то облегчить их путь через потенциально опасные места. При этом, поскольку солдаты принимали ее за одну из сестер тьмы Джагана, Многие вопросы отпадали, не возникнув. Было несколько случаев, когда солдаты останавливали повозку и требовали от нее поделиться награбленными трофеями. Она лишь пристально смотрела на них, не удостаивая ответом. Глядя в ее абсолютно белые глаза, бросающие на них свирепые взгляды, они теряли самообладание и тут же исчезали в темноте. Далеко за их спинами, рядом с полем для игры в джала, Беспорядки, наконец, были пресечены. Но все равно большую часть ночи продолжались стычки между пьяными солдатами. Стража Джегана нисколько не заботилась о наведении порядка. Она была заинтересована лишь в спасении жизни императора. Судороги от прерывистой боли, так и не отпускавшей Ники, подсказывали Ричарду, что Джеган все еще жив и вполне способен оказывать воздействие. Хотя и не обязательно находится в полном сознании. Но вот чего Ричард не знал, может ли Джеган в какой-то момент убить ее через все то же кольцо на шее, когда окажется не в состоянии вернуть ее назад. И если может, у Ричарда нет никакого способа остановить его. Единственное, что нужно сделать в такой ситуации, это снять Радахань. А для этого им необходимо попасть во дворец, к Натану. Поглядывая на обстановку из-под укрывающего повозку брезента, Ричард заметил огромные ямы, беспорядочно располагавшиеся впереди, хорошо заметные в свете факелов. Ричард мог различить цепочки людей, животных и повозок, вереницы, тянувшиеся от этих ям, где добывался материал для строительства. Облака пыли взметались в тех местах, где люди интенсивно копали землю. От этих ям повозки и люди непрерывно двигались до самого пандуса, доставляя землю и камень к месту стройки. Ричард снова посмотрел на Ники, лежавшую рядом с ним на низкой скамье внутри повозки. Она смертельной хваткой вцепилась в его руку. Все ее тело непрерывно вздрагивало. Он и сам страдал от переживаний за ее боль. Он хорошо знал, что это за ощущение. Ему доводилось испытывать на себе магию от Радахань на шее, которая сейчас терзала ее. Хотя его столь же тяжелое испытание не было таким долгим. Он не представлял, как долго мог бы сам прожить, испытывая подобную боль. Джиллиан лежала по другую сторону от Ники и держала ее за вторую руку. Брюс лежал позади Джиллиан, время от времени поглядывая из-под брезента на обстановку со своей стороны. И держа на меч, на тот случай, если ему придется помогать разбираться с какими-то неприятностями. Ричард не знал, насколько может доверять этому человеку. Но Брюс зарекомендовал себя тем, что выступил на защиту Ричарда, рискуя собственной жизнью. Ричард понимал, что не все до одного в этом военном лагере выбрали бы орден, будь им предоставлен настоящий шанс. Наверняка здесь есть люди, которые, скорее всего, предпочли бы не иметь с орденом ничего общего. На самом же деле Ричард просто не знал Брюса с этой стороны достаточно хорошо. Он не знал, какой именно жизненный опыт приобрел этот человек и что заставило его воспользоваться случаем и перейти на его сторону. Но тем не менее он был рад, что этот человек поступил именно так. Это давало надежду, что мир еще не полностью погрузился в безумие, что еще остались люди, которые ценят собственную жизнь и хотят обрести свободу, чтобы прожить эту жизнь так, как сами считают нужным, и даже готовы сражаться за нее. Когда повозка, несколько раз качнувшись, начала останавливаться, Эдди подошла ближе к ней и небрежно оперлась локтем на невысокий борт с той стороны, где находился Ричард. Она огляделась. «Ну вот мы и добрались!» Ричард кивнул, затем склонился ближе к Нике. «Мы пришли. Мы около пандуса». Ее лоб покрылся складками от ее боли. Казалось, она полностью погрузилась в мир страданий. С величайшим усилием... Ники чуть-чуть отпустила его руку, затем сжала вновь, показывая, что слышит его. Несмотря на ночной холод вокруг, ее покрывал пот. Большую часть времени ее глаза были закрыты. Иногда они широко открывались, когда она начинала задыхаться от ужасного приступа боли. Ричард едва не сходил с ума от этого, потому что не мог оказать ей реальную помощь. Потому что она была вынуждена ждать, страдая в одиночестве в своем изолированном мире мучений и ожидать еще целую затянувшуюся вечность, пока они смогут доставить ее к Натану. «Ники, ты можешь сказать, что нам делать дальше? Мы у пандуса, но я не знаю, почему и зачем. Для чего ты хотела, чтобы мы направились сюда?» Он осторожно откинул назад ее волосы, прилипшие к покрытому каплями пота лбу. Глаза ее широко открылись с очередным стежком, подавляющий все ощущения боли. Пожалуйста, прошептала она. Ричард наклонился ближе, прислушиваясь. Что? Он почти приложил ухо к ее губам. Пожалуйста, останови это, убей меня. Ники вздрогнула и застонала, когда очередной приступ боли водопадом обрушился на нее. Она не смогла сдержать рыдания. Ричард, едва не задыхаясь в тисках ужаса, прижал ее к себе. «Мы уже почти добрались. Держись. Если сможем проникнуть во дворец, думаю, Натан сумеет снять этот ошейник. Только держись». «Не могу», – заливаясь слезами, только и сумела произнести она. Ричард прижал ладонь сбоку к ее лицу. «Я помогу тебе избавиться от него, обещаю. Но для этого нужно попасть во дворец. И мне необходимо знать, как мы можем это сделать». Катакомбы, сказала она, начиная задыхаться, когда ее спина очередной раз выгнулась. Катакомбы. Ричард прищурился, раздумывая над этим словом. Он чуть приподнял брезент и снова глядел окрестности. Пандус выселся неподалеку от них. За пандусом проглядывала черная стена подъема на плоскогорье, различимая в свете факелов лишь по слабым контурам границы основания. Взмывала вверх. Возвышаясь в ночи, когда он взглянул на плато, все начало обретать смысл. Джиллен склонилась над Ники. «Могла ли она иметь в виду такие же катакомбы, как у меня дома?» Она взглянула на Ники. «Катакомбы, как в каске». Ники кивнула. Ричард снова выглянул из-под хлопающего на ветру брезента, стараясь отыскать хоть что-то, отличающееся от общего ландшафта. Хоть какой-то признак того, что может служить входом. Он мысленно перебрал все, что мог вспомнить о древних катакомбах в Каске. В глубине этих подземных помещений они нашли книгу «Огненная цепь». Лабиринты этих древних туннелей и подземных помещений тянулись на многие мили. Ричард потратил едва ли не целую ночь, обыскивая эти катакомбы, и понял, что увидел лишь небольшую их часть. Отыскать вход в катакомбы обычно бывало очень трудно. Как правило, существовал лишь один малозаметный проход, ведущий в этот скрытый подземный мир, мир катакомб. И найти такой проход вот здесь, на открытом пространстве, в окружении всех этих людей, было невероятно трудной задачей. Он обернулся. «Ники, как тебе удалось найти катакомбы под дворцом?» Она лишь покачала головой. «Нашли меня...» «Нашли тебя?» Ричард снова глядел окружающее их пространство. И тут осознание навалилось на него. «О добрые духи!» Все начало обретать смысл. Люди Джега, накопавшие ямы, обнаружили древние катакомбы. Они наверняка использовали эти туннели для того, чтобы проникнуть во дворец. Они поднялись во дворец и захватили тебя? Ты это имеешь в виду?» Ники кивнула. Но если они проникли во дворец, зачем им продолжать строительство пандуса? Он понимал, что если здешние катакомбы чем-то похожи на катакомбы в каске, то им этих туннелей недостаточно, чтобы провести в Народный дворец свою армию. Это похоже на то, как ускорить движение песка в песочных часах. И еще. Возможно, пандус служит отвлекающим маневром чтобы оттянуть время и в итоге сделать именно это. Отвлекающий маневр или нет, но через катакомбы Джеган мог отправить во дворец шпионов. И если действительно существует пароход, то нечего и говорить о той опасности, которую несет подобная лазейка. Должно быть первыми в нее проскользнули сестры тьмы. Ну да, необходимы были именно сестры, чтобы захватить Никки. Но поскольку их способности ослабляются магией дворца, Потребовалась, насколько он понимал, не одна сестра. Отряды, выкапывавшие грунт для строительства пандуса, обнаружили катакомбы. Вслух рассуждал Ричард, обращаясь к Нике. «Сестры прошли через катакомбы. Вот каким образом они захватили тебя». Несмотря на дрожь и пульсирующую боль, Нике в подтверждение этого сжала его руку. Ричард вновь как можно ближе склонился над Нике. «Известно ли хоть кому-то во дворце, что Джеган имеет туда доступ?» Она отрицательно качнула головой. «Собираются... внутри...» Сумела она добавить. У Ричарда упало сердце. «Они собирают людей внутри катакомб, чтобы напасть на дворец?» Ники утвердительно кивнула. «Тогда нам лучше скорее добраться туда и предупредить», — сказал Брюс. «Эдди», — обратился Ричард к старой женщине, стоявшей рядом с повозкой. Ты все слышала?» «Да. Генерал тоже здесь, рядом со мной. Он тоже слышал». Ричард выглянул из-под брезента. На некотором расстоянии правее он увидел яму, которой не вели ни цепочки людей, ни колонны повозок. Ричард указал на нее из-под брезента. «Взгляните вон туда, на ту яму. Вокруг того места с одинаковыми интервалами расставлены люди». «Стража!» Поддержал его генерал Мейферт. Должно быть, это и есть то самое место, где они нашли вход в катакомбы, на дне этой ямы. Похоже, они прекратили все земляные работы, начиная от этого места и в направлении плато. «А зачем им делать это?» спросил генерал. «Эти катакомбы наверняка очень древние. Трудно представить, какие условия могут быть там, внизу. Они не хотят рисковать, раскапывая новые туннели, ведущие под дворец». Я думаю, это быть правда, сказала Эди. И как мы собираемся спуститься в эту яму? Спросил генерал Мейферт. Будь у нас еще несколько комплектов одежды императорской стражи, мы вполне могли бы спуститься туда, заметил Брюс. Возможно, сказал Ричард, но как быть с Ники и Джиллиан? Ответа у Брюса не было. Они наверняка не смогут туда пройти, согласился генерал Мейферт. «Да и повозка, спускающаяся в охраняемую яму, вызовет подозрение. «Может быть», — сказал Ричард, раздумывая вслух. «А может быть и нет». Генерал оглянулся через плечо. «Что у вас на уме?» Ричард очень осторожно встряхнул Ники за плечи. «А внизу, в этих катакомбах, есть книги?» «Да», — сумела проговорить она. Ричард повернулся к генералу. Мы можем сказать охране, что ввиду ночного беспорядка в лагере император хочет забрать наиболее важные книги в свой шатер, чтобы они были в безопасности. Он послал эту сестру, чтобы выбрать те книги, которые его интересуют. Вы скажете им, что необходимо выделить группу охраны, чтобы сопровождать повозку на обратном пути к лагерю. Они захотят знать, почему мы не привели охрану с собой. — Из-за беспорядков? — предположил Брюс. «Скажите, что из-за творящегося на поле с нами не захотели отправлять хоть кого-то из тех, кто должен защищать императора?» Ричард кивнул, соглашаясь с этой идеей. «Пока они отвлекутся на сбор отряда для сопровождения, мы сумеем проскользнуть в катакомбы». «Но не вся охрана будет отвлечена этим», – сказал Брюс. «Это будет звучать чертовски подозрительно, если мы предложим им подобную вещь. Все люди, оставшиеся в этом районе, увидят двух женщин». Особенно, поскольку мы будем вынуждены помогать Нике. Не следует недооценивать эту охрану. Видишь, как они одеты? Это люди, которым доверяет император. Я знаю, какие они. Они не дураки и не лентяи. Они ничего не упустят. Звучит убедительно, согласился Ричард, обдумав замечание Брюса. И продолжал хмуриться, пока у него не возникла новая мысль. Он повернулся к Эдди. «Сегодня ветреная ночь. Как по-твоему?» «Не могла бы ты немного помочь ветру?» «Помочь ветру?» Ее абсолютно белые глаза уставились на него в тусклом свете факелов. «Что ты задумал?» «Использовать твой дар, чтобы усилить ветер. Несколько произвольных порывов, но ну, что-то в этом роде. Сделать это так, чтобы казалось, будто ветер начинает усиливаться. И порывы его становятся все сильнее». После того как генерал Мейферт скажет им о необходимости дополнительного эскорта, мы проведем повозку внутрь ямы. Затем последует еще более сильный порыв ветра и задует ближайшие к нам факелы. Тогда станет по-настоящему темно. И прежде чем охрана принесет новые факелы, чтобы разжечь погасшие, мы незаметно проведем Ники и Джиллиан в туннеле. Хорошо. Итак, мы спускаемся в туннеле, сказал генерал Мейферт. Но ведь там под землей наверняка есть охрана, и неведомо сколько солдат. Что вы предполагаете на этот счет? Ричард разделял его беспокойство. «Мы должны пробраться мимо них тем или иным образом. Но ты прав, вполне возможно, что их там очень много». Брюс приподнялся на локте. Сражаться в проходах им будет непросто, это частично уравнивает шансы». «А ты прав», — заметил генерал Мейферт. При истесненном пространстве не имеет значения, сколько там людей. Они не могут наброситься на нас все разом, как муравьи. В таких вот ограниченных тесных пространствах бывает достаточно нескольких человек, чтобы вести сражение. Ричард тяжело выдохнул. Но именно это нам совсем не нужно. Нам придется убить каждого из стражей, через которого надо пройти. А каждый из находящихся там будет стремиться убить нас. И когда мы значительно углубимся в своем продвижении, Они смогут напасть на нас сзади. Наверняка там есть бесчисленное множество помещений, что даст им возможность нападать на нас с флангов по мере нашего продвижения вперед. Это долгий путь, а учитывая, что нужно заботиться о Нике, будет более чем трудно прорваться через все это». «И какой же у нас есть выбор?» – спросил генерал Мейферд. «Нам нужно прорваться через них». Единственный способ это уничтожая каждого, кто попытается остановить нас. Это будет нелегко, но это наша единственная надежда. В катакомбах полнейшая тьма, заметила Эди скрипучим голосом, если я воспользуюсь своим даром, чтобы загасить ветром все огни, они не смогут нас видеть. А как сможем видеть мы? спросил Брюс. Твой дар, сказал Ричард, обращаясь к Эдди, поняв смысл ее предложения. «Ты видишь благодаря своему дару?» Она кивнула. «Я буду вашими глазами. Я лишилась зрения еще в молодости и вижу благодаря своему дару, а не благодаря свету. Я воспользуюсь своим даром, чтобы загасить их огни и проведу вас через темноту. Буду вашим проводником. Мы будем тихими и осторожными, как мыши». Они даже не узнают, что мы проскользнули мимо них. Если я примечу охрану, то найду способ пробраться мимо них другим маршрутом, так что они и не заметят нашего присутствия. Если же другого пути не будет, мы просто убьем их. Но все-таки лучше постараться просто проскользнуть мимо. Сдается мне, это наш наилучший шанс. Ричард посмотрел на Ники а затем по очереди обвел взглядом остальных. Никто не возразил, поэтому он продолжил. Тогда решено. Генерал Мейферт беседует с капитаном стражи. Повозка спускается в яму, пока тот подбирает людей для эскорта. А когда мы оказываемся внизу, Эдди использует свой дар и вызывает порыв ветра, чтобы загасить факелы. В создавшейся суматохе, прежде чем они смогут снова зажечь факелы, мы спускаемся дальше вниз, в катакомбы. Возможно, они подумают, что мы просто принялись за свою работу по отбору книг для императора. Как только мы окажемся внизу, Эди ведет нас и гасит любой свет, возникающий на нашем пути. Она проводит нас самым безопасным маршрутом. А любой, кто встанет на нашей дороге, чтобы помешать нам, умрет. Но следует быть готовыми к тому, что капитан стражи может оказаться подозрительным и устроить нам неприятности, сказал генерал. Если потребуется, будут ему неприятности. Это я обещаю. Ричард кивнул. Однако нам следует поспешить. Скоро начнет светать, а нам нужна темнота, чтобы попасть в катакомбо так, чтобы при этом никто из охраны не увидел ни Ники, ни Джиллиан. После того, как мы спустимся, это уже не будет иметь значения, но здесь, на поверхности, нам необходимо проделать все, пока мы еще находимся под прикрытием ночи. «Так, давайте начнем действовать», – сказал генерал и пошел вперед, чтобы направлять лошадь. Ричард бросил быстрый взгляд на восточную часть неба. Рассвет уже скоро. Он вместе с Брюсом опустил брезент и потуже натянул его, после чего повозка с грохотом двинулась дальше. Ричард надеялся, что они успеют вовремя спуститься в ту вечную темноту, что поджидала их в катакомбах. Рядом с ним тихо рыдала Ники, не в состоянии терпеть боль не в состоянии призвать смерть. Ее страдания разорвали сердце Ричарда. Все, что он мог сделать, это сжать ее руку, подсказывая тем самым, что она не одинока. Ричард прислушался к завываниям ветра, усилившегося, когда генерал Мейферт приглушенным голосом заговорил с капитаном стражи. Ричард наклонился ближе к Нике и прошептал ей, «Держись, осталось недолго». «Не думаю, что она все еще может слышать тебя», прошептала Джиллиан, находившаяся по другую сторону от Ники. «Она может меня слышать», сказал Ричард. «Она должна его слышать. Она должна жить». «Ведь Ричард очень нуждается в ее помощи. Он не знает, как открыть правильную шкатулку Одина. И он не знает никого, кто может быть ему более полезен, чем Ники. Но еще важнее то, что Ники его друг». Он глубоко переживал за нее. Возможно, он и разберется с проблемами и без нее, но не вынесет ее потерю. Никки довольно часто оказывалась единственным человеческим существом, к которому он мог обратиться, человеком, который помогал ему сосредоточиться, напоминал о необходимости верить в себя. С тех пор, как он лишился Кэлен, она во многих отношениях была его единственным доверенным лицом. Он не мог допустить мысли, что потеряет ее.